Глава третья «Извиняюсь за беспокойство», — сказал осторожно чей-то голос. Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кеннерь оглушительно заливался в своей клетке, в пыльном золотом солнечном столбе, лившемся косой из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете,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 узкое и длинное лицо посетителя, этот ровный пробор посредине черной, сидеющей на висках головы с полукруглыми расчесами вверх в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой тонкий слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями, бледные насмешливые изогнутые губы,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 Параконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку, а затем «Андьям, андьям, миокару», — пропел очень фальшиво козлиным голосом Тофель. «А с вашего разрешения я пособлю вам уложиться». «Ах, что вы помилуете, ради бога!» — смутился Цвет.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 Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его. «Ах, молодой человек, молодой человек! Как мало в вас предприимчивости! Впрочем, и все мы, русские таковы, с развальцей, до да с до да с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 А тут еще подвернется какое-нибудь откое соблазнительное увлечение вроде красотки из кондитерской, как та. Помните? Полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая так с сапфировыми глазками. Право, слушайте вы меня, старого воробья, я худу не учу. Тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать, отеческую симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания, укладывайтесь».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 Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы. Мое мнение — землю продать. Возиться с ней — это, как говорят галеки, более «змраду», як потехи. Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига кулак практик сядет в колошь. Вы выбираете галстуки, советую вам этот черный с белыми косыми полосками, он солиднее».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 — Не поминайте же лихом, ждите от меня телеграммы. А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бельвию. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты!» И, галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе. Глава четвертая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 а в усадьбу возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством. — Так-таки до самого Допанского фольварку? — спросил он, наконец, недоверчиво. — До того цвита, в — Да, в имение, в господский дом, — подтвердил Иван Степанович. Ага, — эгеш старик чмокнул на лошадей губами.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 а не запьять карбованцев не хочу. Свет вспомнил слова Тофеля, о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой, «Боитесь, верно?» «Не, не трошки не боюсь, а только так. Платите мне мои гроши, тайгоди». Попросив возчика подождать немного,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 А, мабуть, у старосты альба учителя. очки все забули про цее бесово кубло. И хозяина на моему, вы меня проси извините, а только люди недобрые балакают про вашего родича. Бачите, таке и зробилось, что, кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки и загубил свою душу, а не за собачий хвост.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 А ну, сыдай ты, Панычу, скорее, и поедем мы до села, сказал Хохол. Опять пришлось переправляться через плотину и подниматься вверх в червоные. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, свет отыскал, наконец, след ключей, которые, казалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник.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 Не весьма роскошно и, пожалуй, сковато, но, извините, чем богатый. А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе. Свет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что измаренная дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад в старый заброшенный дом.